Глава 15. Париж. Следующим утром еду в Кремль. Но как утром? Оказалось, у царя утро начинается в 12. Видимо, он тоже филин, то есть сова. Боровицкие ворота приветливо распахиваются перед моим кортежем, древняя брусчатка блестит от капель утреннего дождичка. Все здания за кремлевскими стенами старые, с многовековой историей, но при том настолько ухоженные, помпезные и роскошные, что у меня складывается ощущение, будто я унесся в прошлое на тысячи лет назад, в год зарождения московского великокняжества. Только мой майбах с квадратной решеткой радиатора портит это впечатление, ну да и пусть. Царь принимает меня в своем кабинете в Боярском дворце. Едва я вслед за лакеем переступаю порог, так ощущаю крепкий запах заварки и свежего теста. А, и правда, государь вместе с братом сидят в уголке для отдыха и попивают сбитень с ватрушками. «Ваше Величество, мое почтение!» — кланяюсь. «Данила, садись!» — машет мне рукой царь Борис. «Угощайся! В ногах правды нет!» По традиции еще раз кланяюсь и только потом усаживаюсь на свободное место рядом с Владиславом Владимировичем. Глаза у Красного Влада красные, как у пыря. Видимо, мой куратор всю ночь работал, не жалеет себя. Горка румянистых ватрушек сразу напоминает мамину чудесную стряпню, но это, конечно, не выпечка от Ирины. У царя хватает своих золоторуких поваров. Под благодушным царским взглядом я пробую выпечку, запиваю с битнем. Ну и как тебе лепешки? – спрашивает Борис. Неплохо, ваше величество, Пожимаю плечами и отхлебываю кофе. Царь хмурит брови. Молодежь, фыркает он. Наверное, как и все, поддался моде и лопаешь эти ваши шоурмы спицами. Нет, почему же? Качаю головой. Не в обиду вашим поварам, просто моя мама готовит самые вкусные ватрушки и сырники на всем свете. Она даже основала сеть пекарей на Терине, которая готовит по ее рецептам. А Терины? А ведь пробовали, знаем. Неожиданно произносит царь, смягчившись. Позвали мы тебя, Данил, ради одного дела, которое долго уже откладывалось, но откладываться больше не может. Я слушаю. Киваю. Царь Борис повелительно смотрит на брата, и тот, отхлебнув сбитень, продолжает. «Объявив себя наследником Филиновых, Данила, ты стал претендовать на их активы. Тем более, что в твоей родовой доктрине прописано твердое намерение добиваться возврата собственности». «В приоритете мирные способы. Вставляю на всякий случай». «Верно. Так уж вышло, что Филиновы владели куском земли во Франции. Это замок Шуаньи, и окружающий его надел вместе с участком леса, крепостными укреплениями и часовней». «Ну, то, что филины вы владели чем-то там за рубежом, для меня не новость. Все же сильный богатый род, так почему бы и не да? Но к чему сейчас вспоминать именно этот замок? Вряд ли уж там живут привидения, как бы не хотелось. Французский надел чем-то сильно выделяется?» Спрашиваю. «Верно, Данила», — повторяется Владислав. «Ему, правда, не помешает выспаться. Раньше это был обычный курортный райончик» но недавно там обнаружили залежи плавильни. Ого! Плавильня — это металл, используемый в проводниковых артефактах. То есть он отлично проводит магию. А еще это редко ископаемое, а значит и ценное. Похоже, мне стоит заявить права на Шуаньи, Улыбаюсь. «Конечно, стоит!» — берет слово «царь». «Но французы будут упираться». Дело в том, что во время гражданской войны в нашем царстве король Людовик национализировал Шуаньи, а потом отдал в долгосрочную аренду одному из своих вассалов, который сейчас и добывает плавильню. Граф Густав Насье, подтверждает Владислав. Его слово очень значимо, ибо договор на аренду сам король не может отозвать. Это подорвет его репутацию у других вассалов. «Уверен, граф Носье не горит желанием отдавать золотонесущую гусыню. Замечаю я». «И все же стоит потребовать свое по праву, Данила», — произносит царь. «До начала учебы у тебя есть время слетать в Париж. Ты отправишься с делегацией, она подаст за тебя иск в Королевский суд, ну а дальше уже дело юристов и дипломатов». «Понятно». «Протягиваю». В принципе, я не против погулять рядом с Эйфелевой башней, если она в этом мире есть, конечно, но беспокоит еще один вопрос. Что касается вопроса твоей безопасности, ты должен быть максимально осторожен, сообщает Владислав. С Францией у нас мирный договор, но англичанам возродившийся филинов может быть поперек горла. Так вроде бы с Англией у нас тоже мирный договор, замечаю. Не настолько мирный, качает головой Владислав. «Ну что, Данила?» — спрашивает царь. «Готов слетать?» Геополитика приблизилась вплотную к моему роду. «Ну, так пойдем ей навстречу». «Почему бы и не попробовать французское вино, Ваше Величество?» — усмехаюсь. «Мне ведь скоро восемнадцать». Царь улыбается в усы, а Владислав остается все таким же невозмутимо сонным. Некоторое время сиятельные особы делятся информацией о предстоящей поездке, а затем я отправляюсь домой паковать чемоданы. Лучше и правда побыстрее управиться с Францией. А то я записался на кучу факультативов. Если их не сдам, придется уклоняться от взбешенного Фирсова. Сборы я поручаю слугам, слава богу, у меня они есть, а сам спускаюсь на кухню перекусить чего-нибудь вкусненького. За барной стойкой щебечут Камила с Ленкой за чашками кофе. «Вы это подали в приемную комиссию?» «Запоздала, спрашиваю, открыв холодильник». «Свиных ребрышек не осталось, спасибо гепаре». «Ну тогда слопаем этот рулет с ветчиной». «Конечно». «Важно», — отвечает Камила. «Нас уже лакомка проконтролировала. «Даня, может, тебе кофе заварить?» Всполошилась она резко. «Нет, я кефирчик лучше». Достаю вместе с рулетом бутылку с рогогорской кисломолочкой и сажусь за стол. «Кстати, Камила, я тебя просил проверить гепару». «У нее нет глистов, Даня». Брюнетка разводит руки в сторону. «С чего ты вообще взял, что она ими заражена?» «Она худая, но это еще не повод. И много ест». Уминаю я рулет, а девушки недоуменно переглядываются. «Даня, вообще-то ты тоже любишь покушать. Тихонько роняет Лена». «Хм, задумываюсь». «Думаешь, она тоже тратит свою мозговую активность на длительную, интенсивную когнитивную нагрузку?» «Ну, гепара не глупенькая, резонно вставляет Лена и умеет напрягать мозги». «Я, конечно, не это имел в виду. Но стоит проверить мутантку на ментальном уровне. Слишком уж много она съела свиных ребрышек». «Кстати, завтра я лечу в Париж. Возвращать незаконно национализированный рудник. Со мной можешь отправиться ты, Лена». «Ура!» Радостно хлопает она в ладони. «А я не могу, Даня?» Камила делает столь трогательные глаза, что еще немного, и я сейчас растаю. «Не стоит рисковать. Подумав, отказываюсь. Франция не настолько безопасная страна, чтобы туда вести дарителя. Да и под каким предлогом я возьму барышню за рубеж? Мы же официально не помолвлены». «Ну да, ну да», — грустно вздыхает брюнетка. Света, кстати, тоже расстроится, что ее не взяли. Я сразу представляю пожар, который разразится после этого. А давай мы сначала улетим, а потом уже ты ей расскажешь. Предлагаю, и Камила удивленно хлопает глазами. Кстати, можно еще змейку и Софию прихватить с собой. Хищница и целитель в таком деле не лишние. Доев рулет, я отправляюсь в флигель. После первого стука Гепара открывает дверь. «Господин, грациозный поклон». Выглядит она смущенной, пятнистой, уши стыдливо опущены. Хм, даже как-то неловко начинать-то. Очень уж нежные все вокруг меня. Не то слово подберешь и решит, что жирный обозвал. Слушай, а давно у тебя проснулся зверский аппетит? Совсем нет. Она пристыженно ломает руки. После нескольких ночей во флигеле. Ясно. Сейчас я тебя проверю. На ментальном уровне все спокойно. Да и голода у мутантки больше нет. Ну, значит, нужно усыпить нашу гепарда девочку. Заранее предупреждаю, и она кивает согласно, улегшись на кровать. Ну и по щелчку моих пальцев, образно говоря, засыпает. Невольно бросаю взгляд на расслабившееся лицо гепары. Приходит в голову мысль, что среди телепатов полно подонков. Один Костя Митович чего только стоит. Даже не хочется представлять, что этот мерзавец смог творить с беззащитными девушками. Не хочется, потому что, как только представляю, сразу тянет добить отморозка. Ну ладно, сейчас не о нем. Усаживаюсь в кресло и погружаюсь в астрал. Снова вокруг белесый туман. В этот раз чертог Фауста находится рядом, и это отдается в психическом измерении. Как будто рядом включили пылесос, который всасывает часть астральной энергии. И на это колебание сбегаются недодемонские твари, всякие гигантские мухи, белкоморжи и прочие задолбашки. Вся эта шушера трясется вокруг астральной проекции чертога и создает нешуточную нагрузку на конструкцию. Чтобы преодолеть ее, чертог вытягивает когнитивную энергию из спящей гепары, а мутантка потом хочет сильно кушать. Дело раскрыто, Ватсон. Теперь черед профилактических работ. А то еще случайно приманим кого-нибудь крупнее метровой мухи. Нового демона нам пока рано убивать. Первым делом я псионическими волнами очищаю пространство вокруг. Твари астрала сгорают, а пока новые не набежали, я возвращаюсь в материальный мир, ну и, сбегав за книгой и подцепение спящей гепары решаю головоломку. Скрыть проекцию чертога затруднительно, но вполне возможно дополнительной рунописью. Надо попробовать. Часик я исписываю стены новыми рунами, а потом проверяю заготовку. Ну, вроде бы твари больше не прибегают. В Австралии лишь туманная пустота. Ни одного заелубя. Единственное, пока гепаре придется пожить в окружении граффити. Зато аппетит у мутантки убавится. Хватит в этом доме одного гурмана. Ну, раз я все равно здесь, стимулирую сон мутантки, чтобы он был более бодрящим и восстановительным. Когда проснется, будет как огурчик. Закончив, я с Зевком отправляюсь в постель. Вообще, нам с Гепарой надо бы поработать поплотнее. Как выяснилось, мутантка может давать мне топливо для путешествий в астрал, в том числе на глубокие уровни. И хоть гулять в рассаднике демонов мне пока рановато, не лишним будет готовиться по чуть-чуть. Учиться вместе с мутанткой нырять в астрал и делать легкие прогулки. Но это уже после Парижа. Через день мой бизнес-джет отправляется во Францию. С собой взял, как и решил, Лену, Змейку и Софию. А еще десяток гвардейцев, вроде как для охраны. Да и статус графа обязывает таскать с собой кучу людей. «Летать, фака!» — бурчит Змейка, глотая воду из бутылки. Пробку она оторвала зубами вместе с горлышком, а потом выплюнула это все в войкнувшую бортпроводницу. «Не люблю, Мазака!» «А раньше ведь любила?» — удивляется Лена. На облака смотрела, любовалась. «Это прыжок с казахского вертолета, отбил ей любовь», — поясняю я. «Ну, Змейка, в следующий раз будешь думать». «Мать выводка, я Фака!» Недовольно порыкивает хищница. «Господин, спасибо, что взяли меня с собой в Париж». Между тем восторгается София, прижав руки к груди. «Я всегда мечтала увидеть Версаль». «А Эйфелеву башню?» Спрашиваю. «Что это?» Недоумевает целительница. Ясно, значит в этом мире такой фиговины нет. Мы прибываем в парижский аэропорт Ле Бурже. У трапа ждет никто иной, как граф Семен Семенович Банкратов, посол царства, седой сударь с Пушкинскими бакенбардами в костюме. О, Данила Степанович, прибыли голубчик! Кидается он меня обнимать как родного сына. «А мы вас уже заждались. Пойдемте, пойдемте. Вас ждет кортеж, ваших дам с собой заберем, конечно же. А для охраны приготовлены отдельные джипы. Да-да, сюда». Цепку, ухватив меня за плечом, он настоятельно ведет нас к французским лимузинам с дипломатическими номерами. «Вообще не положено, чтобы телохранители ехали отдельно, но да ладно. Змейка все равно с нами садится». Хищница Банкратов не смог отказать, особенно когда она оскалилась и провела медным когтем у себя по горлу. «Какие у вас эм, экстравагантные спутницы!» — бледнеет посол, не отрывая взгляда от четырехрукой Горгоны. Уверен, они отлично впишутся в парижское общество. Улыбаюсь. «Семен Семенович, не расскажете, какой у нас план действий?» «А, да, конечно!» — он достает платок и вытирает вспотевший лоб. Мы уже отправили от вашего имени иск в королевский суд насчет возврата Шуаньи. Но такие дела решает не король, а архиепископ Кошелье. Его вам и надо задобрить. Мне? Вскидываю брови. Личный контакт очень многое значит в парижском обществе, отвечает посол. Кроме того, граф Носье имеет влиятельных врагов. Эти враги рады объединиться даже с нами, русскими, чтобы покончить с Носье. Желательно бы обвенчать вас с дочерью одного из них, <смех> Ненавязчиво подает голос Лена, глядя в окно. Не исключено. Еще я за рудник не женился. У меня уже есть невеста. Тогда остается только договариваться и обещать проценты с доходов, подытоживает банкратов. Не волнуйтесь, царь в курсе о том, что придется отчихлять всяким стервятникам. Перед балом у кошелье я обсужу с вами все подробнее. Хорошо. Разочарованно протягиваю. Под коверные интриги, под купе, вот тебе и независимый европейский суд. А столько разговоров было, пускай и в другом мире. Кортеж останавливается на светофоре, и тут громыхают звуки стрельбы. Девушки всполошенно подскакивают, змейка оскаливается. Но Банкратов и бровью не ведет. «Такое иногда здесь бывает», — спокойно поясняет он, игнорируя звук взрыва. «Британцы ведь рядом». Частенько через Ломанш перебираются подпольные диверсанты, а британцы, как известно, не любят русских. Новый грохот совсем близко. Я достаю мобильник и связываюсь с гвардейцами. Обстановка. Мы под обстрелом, шеф. Я оглядываюсь на Банкратова, но тот фаталистически пожимает плечами. Видимо, это значит, на все воле Божье будем верить в наших людей. Да ну тебя к чехуястребу! чтобы я от драки убегал. Быстро оглядываюсь назад. Мы в середине колонны. Вражеские автоматчики до нас еще не добрались. Змейка, магнитик, на выручку нашим телохранителям. Есть! Фака! Я приоткрываю дверь и первым выскальзываю наружу.